Кантемировцы готовятся к новым боям. А что же происходило на фронте, покуда возрождался заново корпус? Дедушка говорил, корпус отправили на пополнение с фронта 12 марта, а в конце марта контрнаступление врагов выдохлось. Войскам армии группы «Юг» знаменитого Манштейна удалось, правда, захватить Харьков и Белгород, но дальше враги уперлись в жестокую оборону. И опять, как и год назад, Началась распутиться, и опять наши немцы начали готовиться к летним боям. Если прошлой весной фашисты разработали операцию на лето и назвали ее «Синяя», то теперь в Ставке Гитлера разработали план операции «Цитадель». Когда дедушка объяснял мне суть операции «Цитадель», он рисовал схему, чтобы мне было понятно. Линия фронта образовывала как бы полуостров. Он назывался «Курским выступом» или «Курской дугой». Враги хотели пробиться с юга и с севера к Курску. Тогда бы они окружили наши армии. Опять враги накапливали силы. Эшелонами везли к Курскому выступу средние танки «Пантера» и тяжелые «Тигр». Везли новые самоходные орудия «Фердинанд». Лобовая бронь у «Фердинандов» была 150 мм. Эти самоходные артиллерийские установки должны были ползти следом за «Пантерами» и «Тиграми» и защищать их. Группой армий «Центр» командовал фельдмаршал Клюге, группой армий «Юг» известный Манштейн. 18 апреля Манштейн писал своему верховному главнокомандованию «Теперь надо бросить все силы для достижения успеха операции «Цитадель». Победа под Курском возместит нам временные неудачи на других участках фронта». Наше командование знало о затее фашистов, готовило войска для контрудара, готовились к новым боям и контимировцы Конец книги. Декабрь 2014 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.